Глава третья. Третья за бессонную ночь сигарета обжигала рот Рашио Альвеира, сидевшего на краю постеля. Пару раз он тихонько провел рукой по волосам спавшей рядом Маги. Был предрассветный час понедельника. Весь день и вечер воскресенья они никуда не выходили и читали, слушали пластинки, по очереди поднимаясь разогреть кофе или заварить мате. К концу квартета Гайдна Мага заснула. А Оливейра, которому больше не хотелось слушать, выключил проигрыватель, не вставая с постели. Пластинка сделала ещё несколько оборотов, но ни единого звука не прорезалось больше. Неизвестно почему, эта глупая инерция навела его на мысль о бесполезных движениях, которые иногда совершают насекомые и дети. Ему не спалось, и он курил, глядя в открытое окно на мансарду напротив. где иногда скрипач до поздна пилил на своей скрипке. Жарко не было, но тело маги грело ему ногу и правый бок, и он отодвинулся, подумав, что ночь предстоит долгая. Ему было хорошо, как всегда, когда они с магой договаривались поставить на всём точку без взаимных оскорблений и раздражения. Его не тронуло прибывшее авиапочтой письмо от брата Кругленького Румяного адвоката в который исписал целых четыре листа по поводу братских и гражданских обязанностей, коими напрасно швыряется Оливейро. Не письмо, а просто прелесть, и Оливейро приклеил его скотчем на стену, чтобы и друзья могли получить удовольствие. Единственно ценное, что содержалось в письме, было уведомление о переводе ему денег по курсу черного рынка, который братец деликатно назвал комиссионным переводом. Маливейра подумал, что смог бы купить на эти деньги книги, которые давно хотел прочесть, и дать 3000 франков маге, пусть делает с ними что душе угодно. Может даже купить плюшевого слона в натуральную величину и привести в изумление Рокомодура. По утрам он должен был ходить к старику Трую и разбирать корреспонденцию из Латинской Америки. мысль о том, что придётся выходить из думу, чем-то заниматься, что-то разбирать, не способство власно, разбирать. Ну и выраженница делать. Делать что-то, делать добро, делать пис-пис. В ожидании дела заняться ничего не ни деланием. Всюду действия, как ни крути. Но за каждым действием стоял протест. Ибо всякое действие означает выйти из, чтобы прийти в или передвинуть что-то, чтобы оно было уже не там, а тут, или войти в этот дом в противорезь тому, чтобы не войти или войти в другой. Иными словами, всякий поступок предполагал, что чего-то ещё не было, что-то ещё не было сделано, и что это можно было сделать, а именно Безмолвный протест против постоянного и очевидного недостатка чего-то, нехватки или отсутствия наличия, думать будто действие способно наполнить до краёв или будто сумма действий может составить жизнь, достойную таковой называться, ни что иное, как мечта моралиста. Лучше вообще отказаться от этого, ибо отказ от действия есть протест в чистом виде, а не маска протеста. Оливейра закурил ещё одну сигарету и усмехнулся. Как ни минимально было его действие, но он совершил его. Ему не хотелось заниматься поверхностным анализированием, отвлечения и филологические ловушки почти всегда уводили в сторону. Единственным верным сейчас было чувство тяжести у входа в желудок, физически ощущавшее подозрение. что не всё ладно и что почти никогда ладным не было. Ничего страшного, просто он давным-давно отверг обман коллективных поступков, равно как и злобное одиночество, от которых бросаются изучать радиоактивные изотопы или эпоху президентства Бартоломео Митре. Если с юных лет он что-то и выбрал, то это не защищаться посредством стремительного и жадного поглощения некой культуры, Трюк, свойственный главным образом аргентинским средним классом, и имеющий целью выкрасть собственное тело у национальной и любой другой действительности, и считать, что ты спасся от пустоты, в которой оно обитает. Быть может, это своеобразное, возведенное в систему дорковалияние, по выражению его товарища Тревеллера, и избавило его от вступления в орден фарисеев. активными членами, которых состояли многие его друзья, и преимущественно по доброй воле. Принадлежность к ордену позволяла уйти от всех проблем посредством специализации в какой-либо деятельности, за что, как бы в насмешку, жаловались самыми высочайшими аргентинскими достоинствами. А впрочем, ему представлялось нечестным и слишком лёгким смешивать такую, например, историческую проблему, как аргентинец ты или эскимос с проблемой выбора действия или отказа от него он достаточно пожил на свете и начал понимать то, что от него всегда шедшего на поводу у других раньше постоянно ускользало значение субъективного в оценке объективного мага например принадлежала к тем немногим которые считают что физиономия человека оказывает самое непосредственное воздействие на впечатления, которые могут у него сложиться по поводу историка социальных идей или критика микенской культуры. А форма рук непременно влияет на чувства, которые их хозяин способен испытывать по отношению к Герландаеу или Достоевскому. И Оливейра готов был признать, что его группа крови вкупе с его детством, проведённым среди величественных дидьёв, С его отроческими неразделёнными любовными переживаниями и с его склонностью к истерии могла оказаться факторами первостепенной важности при формировании его мировоззрения. Он принадлежал к средним классам, родом был из Буэнос-Айреса и учился в государственной школе, а такие вещи даром не проходят. Беда в том, что опасаясь чрезмерной национальной ограниченности собственной точки зрения, он в конце концов стал тщательно взвешивать и придавать слишком большое значение всем да и нет, взирая на чаше весов словно из центра равновесия. В Париже во всем он видел бойну с Айрос и наоборот, как бы не терзала его любовь, он страдая чтил и потерю и забвение. Такое поведение было губительно удобным и даже лёгким, поскольку со временем установилось рефлексом и техникой не более, и напоминало страшной ясномыслия пролитика или слепоту изумительно глупого атлета. Он уже начал ступать по жизни замедленным шагом философа и клошар, примечания бродяги клошар. Французский конец примечания. И чем дальше, тем все больше позволял инстинкту самосохранения ограничивать жизненно важные порывы в твердом намерении лучше не познать истины, чем обмануться. Бездействие, умеренное душевное равновесие, сосредоточенная не сосредоточенность для Оливейры самым главным стало не потерять присутствие духа на этом зрелище подобном зрелищу раздела земель Тупаком Амару и не впасть при этом в жалкий эгоцентризм, креолоцентризм, субурцентризм, культурцентризм, фольклорцентризм, которые вокруг него повседневно провозглашались во всевозможных обличьях. Ему было 10 лет, когда в один прекрасный день в тени раскидистых деревьев параиса, осенявших его дедёв и их многозначительные поучения на историко-политические темы, он впервые робко выразил свой протест. Против характерного испано-итало-аргентинского восклицания, я вам говорю, сопровождавшегося ударом кулака по столу, который должен был служить гневным подтверждением. Я вам говорю, я вам говорю, черт возьми, что доказывала, какую ценность имела это я, стал думать Оливейра, какое в сведениях утверждало это я великих мира всего. В 15 лет он понял, что я знаю только одно, что ничего не знаю. И совершенно неизбежным представлялся ему впоследствии за этим откровением яд цукуты. Нельзя же в самом деле бросать людям такой вызов безнаказанно. Я вам говорю. Позднее он имел удовольствие убедиться, что и на высшие формы культуры оказывают воздействие авторитет и влияние. а также доверие, которое вызывает начитанность и ум. То же самое я вам говорю, но только замаскированное и неопознанное даже теми, кто их произносил. Оно могло звучать как я всегда полагал или если я в чём-нибудь и уверен, или очевидно, что и почти никогда не уравновешивалось бесстрастным суждением, содержавшим противоположную точку зрения. Словно бород человеческий вдительно следил за индивидуумом, не позволяя ему чрезмерно продвигаться по пути терпимости, разумных сомнений, колебаний в чувствах. В определённый момент рождались и мазоль, и склероз, и определение: чёрное или белое, радикал или консерватор, гомо или гетеросексуальный, образное или абстрактное, Сан-Лоренцо или Бакаюниерс. Мясное или вегетарианское, коммерция или поэзия. И правильно, и наоборот людской не может полагаться на таких типов, как Оливейра, и письмо брата выражало как раз это неприятное. Беда в том, думал он, что всё это неминуемо приводит к одному, а не мулавагула бландула. Примечание: душа скитальца нежная. Латынь конец примечания. Что делать? С этого вопроса и началась его бессонница. Обломов ко за фатцiamo, примечание, что будем делать итальянский, конец примечания. Великие голоса истории принуждают к действию. Хамлет, Ревендж, примечание, Гамлет, Мсти, английский, конец примечания. Будем мстить Гамлету или удовольствуемся с пенделовским креслом, тапочками и старым добрым камином Сириц после всего, как известно, возмутительно расхвалил Марфу. Ты и дашь битву Арджуна, не станешь же ты отрицать мужество нерешительный король. Борьба ради борьбы, жить в постоянной опасности, вспомнив Марию эпикурейца Ричарда Хиллори Кио Тел э. Лоренса. Счастливы те, кто выбирает, кто позволяет, чтобы их выбирали прекрасные герои, прекрасные святые. На деле же они благополучно убежали от действительности. Может быть и так, а разве нет? Впрочем, его точка зрения скорее сходна с точкой зрения Лысы созерцающий виноград. Может у него и есть свои доводы, но они столь же мелкие и ничтожны, как те, что Муравей приводит с Трекозе. Не подозрительно ли, что ясность сознания ведёт к бездействию, не таит ли она в себе особый дьявольской слепоты? Отважный глупец-воин, взлетевший на воздух вместе с пороховым складом, кабраль героический солдат, покрывший себя славой, не такие ли обнаруживают некое высшее видение, некое мгновенное приближение к абсолюту, сами того не сознавая, не требовать же сознательности от сержанта? По сравнению с тем обычное ясновидение, кабинетная ясность сознания, являющаяся в 3 часа утра тебе, сидящему на краю постели с недокуренной сигаретой во рту, значит меньше, чем откровение земляного крота. Он поделился своими мыслями с Магой, которая уже проснулась и свернувшись калачиком сонно мурлыкала рядом. Мага открыла глаза и задумалась. "Ты бы просто не смог", сказала она. Все мозги готов сломать, думать с утра до ночи о делах делать, такого за вами не водится. Я исхожу из принципа, что мысль должна предшествовать действию, дурашка. Из принципа, сказала Мага. Сложно-то как? Ты вроде наблюдатель, будто в музее смотришь на картины. Я хочу сказать, что картины там, а ты в музее и близко, и далеко. Я для тебя картина. Рокомодур картина. Этьен картина, и эта комната тоже картина. Тебе-то кажется, что ты в комнате, а ты не тут. Ты смотришь на эту комнату, а самого тебя тут нет. Ты девочка, можешь смешать с грязью даже святого Фаму, сказала Оливейра. Почему святого Фаму? спросила мага. Того идиота, который хотел все увидеть, чтобы поверить? Его самого дорогая, сказал Оливейра, думая, что по сути мага права. Счастливица. Она могла верить в то, чего не видела своими глазами. Она составляла единое целое с непрерывным процессом жизни. Счастливица. Она была в этой комнате, имела полное право на всё, до чего могла дотронуться, и что жило рядом с нею: рыба, плывущая по течению, лист на дереве, облако в небе, образ в тихотворении, рыба, лист, облако, образ. Вот именно. Разве только в скобках глава восемьдесят четвертая.